Глава 8. В Гезлёв прибыли ближе к вечеру. Поезд вполз на раскаленный перрон, выдохнул клубы белоснежного дыма, добавляя местному, пропахшему морем воздуху, тяжёлой железной вони, скрежетнул состав, столкнул железо с железом и содрогнулся, едва не опрокинув Нюсю, которая вздумалась встать вот тут же, немедля. И если б не весьма своевременная помощь Аполлона, она бы упала. Но нет поймал и что-то сказал. И от этого сказанного Нюся, залившая, смутилась. Но тут же смущение побороло и ответила верно, достойно и дерзко, если Аполлон рассмеялся. Смех его показался вдруг неприятным, как и сам этот человек, чересчур громкий и назойливый. Марья сумела бы с ним справиться, взгляда бы хватило. Анастасия взглядом не стала бы ограничиваться, высказалась бы. Василиса подавила вздох и сумела лишь не заметить протянутую руку. Никогда-то у нее не хватало ни сил, ни смелости ввязываться в споры с другими людьми. «Позволите вас проводить?» Аполлон, отпустившую нюсь, которая к явному маменькому недовольству явно желал продолжить столь приятное знакомство, обратился к Василисе. «Нет, благодарю. Меня должны встречать». А вот и проверю, чтобы точно встретили, а то мало ли». «И проводить есть кому» сказала Василиса, понадеявшись, что ее верно поймут. «Да», – прозвучала скептически. «Неужели вы и вправду предпочтете мое общество? Чьему, простите?» «Моему», – Демьян Еремеевич поднялся. «Позволите ваш саквояж?» «Конечно». Было до крайности неудобно, но уж лучше краткий миг неловкости, чем знакомство, избежать которого, как Василиса подозревал, не выйдет, как и избавиться от последующих бессмысленных ухаживаний. Хотя, конечно, странно, да, нельзя. Чем она вовсе привлекла этого человека? Пускай себе. Больше всего Василиса боялась, что Ляля не приехала. Перепутала время или день, или вагон, и теперь мечется где-то там, в толпе. А на вокзале было людно, почти столь же людно, как на том, оставшемся много верст позади. И появилось вдруг ощущение, что она, Василиса, на самом-то деле никуда не уезжала. «Барышня!» – громкий лялин голос перекрыл и гуман толпы, и его плечаек, что кружились над вокзалом. «Барышня, я туточки!» – она и рукой помахала. «Это ваша горничная и компаньонка». Компаньонкой ей нравится быть больше. Василиса позволила себе выдохнуть. Все же, не будь ляли, пришлось бы как-то добираться самой. А она не умела сама. Она, кажется, вовсе была куда более беспомощна, чем ей думалось. «Понимаю. Спасибо вам». «Видишь?» – раздался слева знакомый голос. Разумная барышня сразу поняла, что типус этот есть обыкновенный прохвост. «Мама! Мама знает жизнь!» Мама видела этаких. С деньгами, конечно, но надолго ли? Как батюшки не стало, пустился во все тяжкие. Мимо прошла Ефимия Гавриловна, волоча за руку Нюсю, которая то и дело оглядывалась, надеясь верно отыскать в толпе потерявшегося поклонника. Завод разорил, продал за копейки. И мануфактуру вот-вот выставит, долгов понаделал. Пока есть чем платить, только деньгам он счету не знает. Этот голос исчез среди других. «Ох, барышня, а вы совсем ехать замучились?» Ляля -ля пробилась сквозь толпу с легкостью. «Ваш братец три раза телефонировать изволивший был, а я ему так сказала, мол, едет поезд, и от этих вот звонков, от которых у меня в голове свербить начинает, быстрее ехать он не будет». «Куда?» – телефонировал. «Так э, в дом». Пришли тут, стены расковыряли, ковры затоптали, потянули проводов, не было печали. Вот попомните мои слова, да поздно будет. Одни беды от этой телефонизации, а братец ваш точно ругаться станет. Станет. Василиса отпустил руку, на которую опиралась. Пожалуй, чересчур уж вольно. Возможно, вас подвезти? Не стоит. Демьян Еремееч покачал головой. Возьму коляску. «И все же, давайте я вас все же провожу, а ваш багаж...» «Акимку за ним послала, привезет-с!» отмахнулась Ляля. «Мы туточки недалече стали, на саму вокзалу с экипажами не пущают. Говорят, что лошади порой пужливые, что в том годе страсти». Она любила говорить, пожалуй, даже чересчур, чем вызывала вновь же недовольство. Марья не единожды предлагала горничную сменить, мол, столь болтливой девице место в поместье, но никак не в городе, где болтливостью своей она причиняет ущерб хозяйской репутации. И Василисе давно пора бы найти себе кого-то более сдержанного, знающего моду и способного волосы уложить 27 способами. А ля-ля... Ляля -ля шла и поглядывала искоса, явно пытаясь сообразить, что за человек несет Василисин саквояж, откуда он взялся и имеет ли смысл рассчитывать, что хозяйке он глянется. Глянулся. Василиса подавила еще один вздох. Быть может, новый знакомый и был несколько странен. Быть может, был он вовсе лишен той привлекательности, что выделяла Александра – и прочих, в ком имелась благородная кровь. Быть может, он не относился к тем, кого Мария одобрила бы, но рядом с ним Веселиса не чувствовала себя неловкой или неправильной, да и вовсе спокойно было. Хотя, конечно, спокойствие – это в высшей степени ложное, происходящее от того, что она довольно много времени провела рядом с этим человеком и помощь от него принимала, и, и по сути, что она вообще о нем, кроме имени, знает. «Где вы планируете остановиться?» Спросила она, не зная, что еще сказать. Экипаж и вправду стоял недалеко. Акима вот еще не было, и кони нервно пряли ушами. Им тоже место казалось неуютным, шумным, жарким. Быть может, они вовсе предпочли бы оказаться подальше от него, но спутанные ноги не позволяли ступить ни шагу. На Кармен. Номер был заказан. Надеюсь, заказ не потеряли. Демьян Еремеевич поставился саквояш на скамейку кучера и дверцу приоткрыл, руку подал. «А вы?» «Так у нас тут дом собственный», – встряла Ляля, -ля, верно опасаясь, что хозяйка в скромности своей совершит непоправимую ошибку и адреса не назовет. его еще вдовием кличут. Там вдова Пасконникова обреталась, а на барышней тетушкой приходится». И эта клука выглянула, мол, теперь-то кавалер не заплутает?» «Буду рада, если вдруг заглянете в гости», – неожиданно для себя произнесла Василиса. «На чай». «Ага», – Ляля вновь не смогла промолчать. «С пирожками. У барышни пирожки такие, ни в одной ресторации, даже столичные таких вам не подадут. А уж кексы, будто ангелы пеклеть самые кексы, особенно которые черемховый. «Черемуховый», – поправила Василиса. «Буду рад, но не придет». Кому нужны кексы, пусть и из черемуховой муки. От девицы на выданье требуется совсем иное. Родовитость, здоровье, приданное и безупречная репутация. Додумать Василиса не успела, ибо появился Аким с носильщиками и чемоданами и стал совсем уж не до кексов и мыслей. Ибо как-то так получилось, что чемоданов оказалось на три больше, чем Василиса брала. Она несколько раз пересчитала эту гору. «Сестрица ваша подсобила!» Ляля как-то сразу поняла, в чем причина. «Вон те три, ейные. Что? В прошлом годе еще покупала, когда сама на море отдыхать собиралась. А теперь, стало быть, вам спихнула с барского плеча. И не зыркайте, баршня, я вам скажу, как оно есть. Сестрица ваша, может, и кругом княжна, да только крепко себе на уме, возомнила старшую». Под на тихое ворчанье чемоданы находили место в багажном отделении экипажа, а те, что не нашли, отправились на крышу. Благо, ремни с нее так и не сняли. И подумалось, что повезло. Мария лишь добавила чемоданы, а могла бы и выкинуть те, которые посчитала бы лишними. А тут и гадать нечего, от чего бы избавилась. Нет, конечно, Александр отправил бы все завтрашним поездом, но впервые, пожалуй, Василий сощутил раздражение. Могла бы спросить... Советоваться. Она сжала кулачки и успокоилась. Марья не злая, просто и вправду старшая. Вот и думает, что без нее все прочие, помимо, пожалуй, Настасьи, пропадут. Заботится, как умеет. «А господин, ничего такой!» сказала Ляля, забравшись в экипаж. Внутри было жарковато, и жара эта пахла лаком да деревом. Кожей и, самой малость, пивом, которым кожу эту натирали для мягкости. «Заботливый, ответственный!» Не то, что посвистел этот. «Кто? Посвистел!» Ляля расправила складочки муслинового платья, нежно-лазуревого оттенку, который только в моду вошел. «А как его еще назвать? А любви свистел, свистел, а когда дело дошло, так весь и высвистел. Хорошо, хоть вы не горюете. А надо? Из-за такой мерзи? Нечего. И приехали правильно». Там бы она вам жизни не дала. Стал бы женихов пихать и руки выкручивать. Ты преувеличиваешь?» Тронулись. Звонко зацокали подковы по камню. Экипаж покачнулся, чуть просел. Заскрепели рессоры. «Если бы...» Ляля -ля откинулась на кресло. «Вы же за него замуж не хотели? Не хотели ведь? А то я не знаю. Но предложение приняли. А почему?» Сестрицы забоялись, что она опять нудеть да попрекать станет. Прекрати. Голова разнылась, то ли после дороги, то ли от Лялиного голоса, который заполнял все пространство экипажа. А это ничего такой. Надо будет сказать Акиму, чтоб проехался до этой самой кормены. Слыхала, публика там приличная, пускай поспрашает, где остановился. Зачем? Чтобы знать. Что знать? Мало ли? Ляля пожала пухлыми плечами. «Вдруг да вам всхочется до города пройтись или в ресторацию там заглянуть?» Сказывает, что готовит там вполне прилично, но... «Ля-ля, молчу!» — она примолкла, правда, ненадолго пробубнивши. «Акима все одно отправлю, пущай разузнает». До виллы Демьян добрался на извозчике, благо вокруг вокзала их имелось в превеликом количестве, и доставили быстро с ветерком, и не сказать, чтоб много запросили. Воздух пах морем. Нет, там дома тоже имелось море, но какое-то иное, что ли. Местная так и лезла на берег, тянулась по песчаным косам, норовя забраться выше и выше, доползти до белоснежных, словно кружевных домов». А после отступала, покидая на песке подношение этакими признаниями в любви. Кружили чайки, орали немилосердно. Где-то далеко бренчал рояль, и тонкий женский голос выводил что-то до нерези романтичное. Демьян снял шляпу и обмахнулся. Жарковато, солнце припекает немилосердно, и костюм его, пусть и выправленный по последней моде, показался вдруг до крайности неуместным. «Вам туда, барин!» Кучер указал на плиткой дорожку. Слева и справа от нее пробивалась из земли трава, но куце запыленная. Чуть дальше, близкованной ограды, трава становилась гуще и ярче. То ли тень спасала, то ли магия, флер которой Демьян шкуре ощущал. И верно, место, подобное нынешнему, не обойдется без заклятий воду держать надобно, подвести к огромным деревам, что раскрыли кроны, подобно дамским зонтикам, даруя отдыхающим спасительную тень, и само здание укрепить, поставить защиту на номера и водопровод отладить, лампы опять же сотворить светящиеся, которые в проспекте обещаны были. Зимьян поскреб шею и прислушался к себе, раздумывая, как же поступить, уйти, «Жильё найдётся, может, не столь роскошное, как вилла, но роскошь ему без особой надобности. Или остаться, поселиться там, где велено. Маги было много, но он же привык к амулетам, даже целительским. И коты привыкнет. Он сделал шаг. И вновь прислушался. Хуже не стало. И ещё один. Этак осторожненько, почти крадучись, Демьян добрался и до дома». Номер оказался преотличнейшим. Может, конечно, человеку иному, привыкшему к большей роскоши, показался был недостаточно богатым, где-то даже скромным, но Демьян аккурат к роскоши не привыкал. И потому он с немалым удовольствием прошёлся по комнатам, вдохнул какой-то свежий, пахнущий цветами воздух, тронул стены, ощущая некоторую бумажную неровность обоев, что успели слегка выгореть, но оттого лишь странным образом сделались лучше». Он поправил немного перекосившийся морской пейзаж. Поднявшись на цыпочки, провел пальцем по краю рамы и хмыкнул. Чисто. И под кроватью пыли нет, что вовсе удивительно. Хотя камень-пылежор, обнаружившийся на шкафу, полез туда Демьян исключительно из любопытства, объяснил эту просто невозможную чистоту, подтвердившая мысль, что вилла эта, открытая не так давно, и вправду стоит своих денег. 90 рублей в месяц – В прежние времена он бы в жизни на такие траты не решился, найдя деньгам иное, более достойное применение. А теперь вот присевший на кровать, Зимьян самым детским образом попрыгал на ней, убеждая, что пружины не скрипят, а матрас из конского волоса в миру упруг. От белья исходил тот невероятный легкий аромат чистоты, который заставил вспомнить о доме. Матушка всегда сушила белье на чердаке, где на тонких веревках развешаны были пучки ароматных трав. Вздохнул и понял, что совершенно не представляет, что делать дальше. Всю свою сознательную жизнь Демьян был занят. Сперва учился, желая стать лучшим. После учился и работал, ибо одной лишь учебы было недостаточно. И свезло ему, что в местной жандармерии заметили смышленного паренька, Позвали, сперва курьерствовать, после его всему доверили, пусть и самого нижнего чина. Матушка радовалась, как же в люди выбился. Стал быть, не зря она вдове горькие копейки на свечи с молитвами тратила. Заступилась Богородица за сироту? Помогла. В помощь Богородице Демьян не больно-то верил. Он и в церковь заглядывал, можно сказать, исключительно из нежелания вводить матушку в расстройство этаким своим неверием. Она уж пять лет как умерла. Успела и на награждениях побывать. Благо, начальство к Демьяну относилось с пониманием. И если не сказать, что блюбила, выделяясь речь прочих, то всяк не забывала, ценила даже. Он же, в свою очередь, привыкший работать, к этой самой работе прикипел душой, не зная и не желая иной жизни. И вот теперь окончательно растерялся. Что делать? Оставаться в номере? Или пройтись по вилле, рискуя встретить людей иных, с которыми придется беседовать, ибо на отдыхе люди становятся весьма расслаблены, а потому излишне говорливы. Наведаться в местную ресторацию, в город выглянуть, пройтись по лавкам, обновить гардероб по местной морской моде, в которую никак не вписывались шерстяные костюмы и рубашки с жестким воротничком, или просто прогуляться по берегу, любуясь морем в стороне от отдыхающих. Выбор оказался до того обширен, что глава заныла. Или это от магии? Нет. Прислушавшись к себе, Демьян сделал вывод, что магия-то никоим образом тут ни при чем. Ее он, попривыкшся, вовсе перестал ощущать. Робкий стук в дверь прервал размышления. «Доброго дня!» – приветствовал Демьяна, человек в костюме столь кипенно-белом, что белизна это резала глаза. В руках господин держал соломенную шляпу и чемодан. «Демьян Еремеевич!» «С прибытием! Позволите!» Не дожидаясь разрешения, он вошел и дверь за собой прикрыл. Господин не был стар. Скорее уж, можно было сказать, что он вошел в тот благословенный возраст, когда разум и мудрость сочетаются с телесной крепостью. «Никонор Бальтазарович Орешков!» Представился он и раскрыл ладонь, над которой раскрыл крылья двуглавой орел. «Мастер-целитель!» В том числе он огладил пышные соломенного колера усы. «Мне про вас телефонировали, велели приглядывать». «И?» «И будем приглядывать. Сидите, сидите. Позвольте, весьма как понимаю, занимательный случай. Боли не испытываете?» «Нет». «И ночью?» «И ночью. А поездка?» «Вполне комфортно. Теплые сухие пальцы коснулись висков. Глаза у Никанора Бальтазаровича оказались светло-серыми, почти прозрачными. От взгляда его голова закружилась». Спокойнее, думайте о чем-нибудь приятном. О чем? Мне откуда знать, что для вас приятно. Вам оно как-то виднее. Вот ведь странность стоило сказать, и Демьян понял, что не представляет совершенно, о чем же Монт лежит думать. Мысли были все до одной работе о том, справится ли Павлуша. Он, конечно, парень толковый и сноровку имеет, но вот опыта маловато. Да ко всему характером колючнее в меру. А стало быть, со многими поссорится, сам того не заметив. Нижние чины его тоже не признают. И Павлуша наверняка почует в отношении что-то такое неладное. Попытается давить. «Тяжко у вас с приятным!» Демьяна отпустили. «Но в целом, сколь могу понять, все в порядке, в том, который относителен». «Ухудшений не вижу. Улучшений? Ну, будем считать, что слишком мало прошло времени. И что мне делать? А что вы собирались?» Демьян пожил плечами. Сложно сказать. Планов у него особых и не было. «Вам что велено? Отдыхать!» Вот и отдыхайте, гуляйте. Город красивый, строится. Пройдитесь по набережной, загляните в купальни. Здесь, собственные имеются очень даже неплохого качества. Посетите ресторации. Вы когда в отпуске-то были в последний раз? Давно. Все не получалось. Так? Никанор Бальтазарович коснулся пальцем макушки, и Демьян ощутил ледяную иглу целительской силы, пробившей его до самых пяток. Вечно находились дела неотложные, которые никак нельзя было оставить на помощников. Ведь они молоды и вашего опыта не имеют, не досмотрят, ошибутся. Говорил он это с явной насмешкой. «Именно. Ничего, голубчик, все непременно не досмотрят и ошибутся не по разу. Все мы люди, все мы человеки, а ошибаться в натуре человеческой. Но исправят». Вот увидите, ничего-то в вашем отсутствии не развалится и не сгниет. Я вот прежде тоже горел, едва вовсе не сгорел. Казалось, что без меня все непременно мир в пропасть скатится. М да. И что случилось? А ничего, женился вот. И оказалось, что есть жизнь вне работы. Вы-то как? Не женат. Знаю, досье ваш тоже читал. А как вы думали, надобно нам знать, с кем работать будем? «Нам». Мысль о работе оживила, потому как Демьян совершенно не представлял, чем кроме нее в жизни заниматься можно. И отдых этот, еще не начавшийся, раздражал до крайности. «Нам, нам. Вы же не думали, голубчик, что мы вас без присмотра оставим. Оно, конечно, Петербург Петербургом, но вот никогда нельзя быть уверенным, что все пойдет по плану. А потому лучше планов иметь два». Или, сколь уж получится. Вижу, глаза загорелись. Но вынужден разочаровать вас, любезный мой Демьян Еремеевич. Вы у нас будете отдыхать. Старательно, как положено человеку в жизни не отдыхавшему. И, в конце концов, дорвавшемуся до моря. Вон оно, за оградкой плещется, чтоб сходили непременно. Сегодня, и сегодня, и завтра. И каждый день, если, конечно, погода будет. Но оно будет. Здесь всегда погода. Так вот, а мы уж присмотрим. И? И большего вам знать не надобно. Демьян нахмурился. Не переживайте. Люди у нас хорошие. Мешаться не будут, да и вовсе. Не думайте о дурном. Если бы так просто было с мыслями. Лучше расскажите, как ехалось, кого видели, с кем познакомиться успели. Никанор Бальтазарович потер руку об руку, стирая невидимую грязь. А сила его разлилась по телу. С нею пришла и невероятнейшая бодрость. Захотелось вдруг прогуляться. К тому же морю, раз уж его настоятельно советуют. Или неважно куда, главное, что сидеть на месте было никак невозможно. «Вижу, работает!» – целитель усмехнулся в усы. «Пойдемте, я тут вам все покажу!» Не удивляйтесь, место это открыто было в том числе и нашими силами. Все ж многие люди на службе империи здоровья лишаются. А стало быть, надо сделать так, чтобы онное поправить можно было. Вот и получилось. Оно-то, конечно, большую часть улиц гражданские, но так и лучше. Дверь номера выходила на террасу, которая сияла свежим лаком и им же пахло, Но не назойливо. Скорее уж запах этот, с другими, сплетался одним удивительным узором, где находилось место и солновато йодной вони морских водорослей, и металлу, и земле, и еще чему-то присутствующему на самой грани восприятия. От террасы начиналась дорожка, уводившая вглубь сада. «Я тут старшим средь целительской нашей брати числюсь!» Сам Никанор Бальтазарович шествовал неспешно, и тонюсенькая трусточка в его руках глядела с украшением. Правда, Зимьян подозревал, что не так она проста, как не прост сам мастер-целитель. «Потому, если вдруг случится чего, то обращайтесь смело». «Обязательно». «Не обратитесь!» Он крутанул ус и раскланялся с невысоким господином в просторном льняном платье. Характер у вас не тот. Из тех, что будут терпеть, пока возможно. Вот таких мы, целители, не любим. Да. Но вы же человек разумный, верно? И если ощутите вдруг слабость, головокружение или иные какие-нибудь недобрые симптомы, вы поймете, что вовсе они не так и безобидны, как вам кажутся». Тропинка петляла. Она обогнула беседку, в которую строилась парочка девиц, что при появлении Никанора Бальтазаровича одновременно закрылись веерами. Правда, по надшелкам блестели луковые очи и взгляды. И адресовались они не только целителю. Демьян поежился. Тропинка нырнула под цветочную арку и вывела к ограде, за которой начиналась широкая мостовая что положение у вас наисерьезнейшее, что вы осознаете, сколь тесно связаны физическое и энергетическое тела, что за истощением одного воспоследствует истощение другого, а далее смерть. «Именно!» – непонятно чему обрадовался Никанор Бальтазарович. «Именно, дорогой мой!» И это будет печально, как для вас, так и для империи, не говоря уж о моем самолюбии. А целитель, чтобы вы знали, весьма и весьма самолюбивый. А потому говорите уже, не молчите. И Демьян, качнув ветку какого-то куста, щедро усыпанного мелким золотым цветом, заговорил. Говорил он по старой привычке спокойно, выделяя моменты, показавшиеся ему подозрительными, но не упуская и прочих мелочей. Со стороны оно виднее, мелочь. Ли.